Глава восьмая Прошла ровно одна неделя. Календарь показывал пятнадцатое число августа. Я постепенно начинала приходить в себя, хотя этот процесс и оказался неожиданно сложным. Меня сильно выматывали ночные кошмары, мучившие меня пережитыми картинами. Смерть семьи Литл, родителей и Тристана, давки на паромных переправах, насилие и пожары. Всё это и многое другое снилось мне с такой пугающей чёткостью, в таких реалистичных красках, что я не заметила, как начала бояться засыпать, из-за чего начала впадать в дрему посреди дня, на диване, в библиотеке или в гостиной. Пару раз меня в таком полудремлющем состоянии застал Берри Гарт и всякий раз приносил мне плед, а я, в свою очередь, всегда делала вид, будто он мне не нужен». После нашего масштабного разговора недельной давности мы больше толком не общались. Я продолжала жить в этом доме только потому, что мне больше некуда было податься. Кармелита, занятая детьми, не предлагала мне перебраться к ней. На что я бы с радостью согласилась. Отдельного дома для меня, очевидно, архитектора Берри Гарда не построили. Подобная роскошь, видимо, была предусмотрена только для его сестры. Общение с Кармелитой, хотя и скрашивало моё одиночество, но не успокаивала меня. Она постоянно говорила о детях. Спира плохо спит, Клэр часто плачет без причины, из Тринидад не вытянуть ни единого лишнего слова. Подобные разговоры только культивировали мое и без того нервное состояние. Очевидно, потому что, говоря о детях, Кармелита в большинстве случаев делилась со мной их и своими проблемами, а не радостями. И все равно мне было в ее компании лучше, чем одной. Поэтому я каждый день ходила к ней в гости. Ее дом стоял всего в ста шагах от дома Берригарда. Дети ко мне буквально липли, и даже Спира предпочитал мою компанию компании Кормелита, что определенно точно было связано с пережитыми нами совместными потрясениями. Нам втроем было хорошо молчать вместе, в то время как Кормелита постоянно переживала, из-за чего постоянно подрывала себе голову по дому. словно ей не давали покоя её тайные мысли и чувства. Каждый из нас переживал мировое и своё личное потрясение как мог. Просто волна моих переживаний совпадала с детской в большей мере, чем волна кармелиты. Я пять раз за семь дней побывала у Тристана. Первый день я боялась идти в медицинский центр, напуганная словами Берегарда о том, что меня саму могут упечь в изолятор. Но потом я не выдержала, и по наводке Кармелиты отыскала местонахождение Тристана в нужной части стены. В его палату не пускали, зато за ним сколько угодно можно было наблюдать через звуконепроницаемое стекло, чем я и занималась по пять часов в день. Один раз я согласилась пройтись по роднику в компании Кармелиты, чтобы познакомиться с этим местом получше. Оставив детей под присмотром домохозяйки, мы проходили по городу полдня. за которой я успела оценить и биоферму, на которой мы смогли погладить красивых коров и пушистых коз, и издалека увидеть теплицы и детский сад со школой. Расположенные почти в самом центре города, они должны были начать функционировать уже через полмесяца. Но больше всего меня поразило хранилище человеческой истории, которое Кармелита кратко обозначила как Хачи. В реальности здание Хачи оказалось действительно очень красивым, и даже внушающим трепет, так что я сразу же захотела попасть внутрь. Но к тому моменту Кармелита уже устала и напрашивалась вернуться домой, и я уступила ей, но не забыла о своем желании. Возвращаясь в тот день домой, я слушала рассказы Кармелита о том, как здесь позаботились о сохранении определенных видов растений и животных, и пока она сосредоточилась на рассказе о собаках и кошках, о значимости которых здесь тоже не было забыто, я так глубоко ушла в тишину, в последние дни упорно разливающийся внутри меня, что даже не с первого раза заметила, что моя собеседница стала тормошить меня за руку. «Ты меня вообще слушаешь?» Она пыталась буквально проникнуть в мой отсутствующий взгляд. «Да, да. А что ты говорила?» «Я говорила, что твой марсоход оказался кошечкой, что просто замечательно, потому что в руднике сейчас всего пять котов и всего лишь две кошечки. Когда марсоход подрастёт, Она сможет принести котят и разнообразить генетический фонд будущих поколений местных котов. Хотела бы я ответить на эту тираду словами «вот ещё, марсоход не инкубатор, я стерилизую её». Но я так не ответила. Я вообще ничего не ответила. Потому что, во-первых, марсоход жила с кармелитой и детьми, а не со мной. А во-вторых, в этом месте, судя по всему, все свихнулись на предмете популяции. Ни одного дня я ещё здесь не прожила, не услышав от кого-нибудь со стороны беспокойных разговоров на тему того, что в руднике не хватает молодых, то есть потенциально репродуктивно способных женщин. Создавалось впечатление, словно все в этом месте до крайности обеспокоены тем, что на одну женщину здесь и сейчас приходится целых трое мужчин. Мне же подобные разговоры все еще казались дикими. Но, может быть, в подобном социальном поведении и можно было отыскать какую-то крупицу разума. или, по крайней мере, защищённого механизма. Вместо того, чтобы думать о том, какая трагедия в настоящее время разворачивается за стенами этого чудом спасённого города, люди предпочитали переживать о демографической проблеме будущего, именно о проблемах не своего времени, а будущих поколений, потому что они хотели верить в то, что у них действительно есть будущее. Психологический обман чистой воды. Если я не вижу проблемы, не слышу проблемы и ничего о ней не говорю, значит, её нет. Стали нет. Есть только недостаток женского пола в стенах рудника. А марсоход всё-таки оказался мальчиком. Его пол я повторно разоблачила тем же вечером. На следующий день после экскурсии по руднику Кармелита устроила мне экскурсию в бункер, именуемый складом, выбитый прямо в скальной породе у восточной части стены. Так я увидела неисчислимое количество продуктовых запасов с долговременным сроком хранения. Соль, сахар, специи, крупы, консервы, чай, кофе, масла. Список был действительно чуть ли не бесконечным. И одежды. Здесь нельзя было взять что-то просто так. Всё выдавалось исключительно по специальным красным карточкам. Но кормелита была синяя. Как оказалось, обладателю синей карточки разрешалось брать из этих запасов что угодно, в любом количестве и в любое время дня и ночи. Тогда же я узнала, что обладателей таких карточек в руднике всего двое — Бейрегард и Кормелита, потому что, по сути, все эти запасы были сделаны за счёт одного человека. В общем, система была прозрачна. Всё в этом месте принадлежит Диесам, остальные люди здесь просто гости, с которыми щедрые хозяева делятся своими богатствами. Воспользовавшись щедростью своего экскурсовода, Я вынесла из бункера целую бутылку Джек Дэниелс, положив её в сумку с детской одеждой, которую набрала для девочек Карм. Бутылку тем же вечером я спрятала на дне своей сумки, так и не решившись сделать из неё хотя бы пару глотков. Меня не отпускало ощущение, будто в моей жизни ещё наступит настолько хреновый день, что я позволю себе выпить без наличия компании. Пока что я всё ещё не позволяла себе этого. Смешно верила в то, что каждый день мой недостаточно хреновый, чтобы залезать в бутылку. Спустя два дня я увидела в руднике стену памяти. Это был участок стены у южных ворот, у которого горели заряжающиеся от солнечного света свечи. Лежали свежие и совсем засохшие цветы, и на котором были неуклюже вырезаны людские имена. Кармелита сказала, что так здесь решили отдавать память умершим. потому что кладбище организовали за пределами рудника, сразу при выезде из южных ворот, справа. Так поступили, опасаясь заболеваний и разведения паразитов. Я не желала вникать в глубинную суть этого вопроса, и потому так до конца и не дослушала все касающиеся этой темы подробности, вновь уйдя в свои глушащие реальность мысли. И в итоге снова включилась только в момент, когда карма перешла к рассказу о звуковых волнах, при помощи которых склад охранялся от всё тех же паразитов и грызунов. Потом она переключилась на рассказ об оружейном складе. Я снова ушла в себя. И на сей раз не выходила наружу до тех пор, пока мы не оказались дома, где Карам начала увлечённо переодевать девочек в новые платья. В этот день я поняла, что Тринидат не станет носить юбок, когда вырастет. Стянув в себя новый наряд, она залезла в футболку Спира и, уйдя в угол, продолжила играть со своими кубиками. К Армелиту подобное поведение девочки расстроило, но меня, напротив, подбодрило. Значит, не я одна борюсь с депрессией и уходом в себя. Решив дождаться, когда этот ребёнок вырастет и, наконец, станет для меня лучшей компанией, я попрощалась со всеми и отправилась в дом, в котором до сих пор жила. В этот же вечер я впервые пересеклась с Беригардом дольше, чем на пять минут. Он рано уходил и поздно возвращался. Лишь изредка и на несколько минут появляясь дома среди дня. Поэтому мы почти не виделись. Он читал какие-то чертежи в гостиной, когда я вошла в комнату. Оторвав взгляд от внушительных свитков бумаг, развернутых на столе поверх друг друга, он внимательно посмотрел на меня и вдруг спросил. «Ты как? Уже восемь дней прошло. Хотя бы немного полегчало». «Полегчало». Почти не солгала я, так как мне вроде как и полегчало. но вроде как всё равно продолжало быть плохо. Кармелита рассказала мне, что в роднике есть люди, которым ты дозвонился, когда звонил в Грюнстайн, чтобы связаться с нами. Семья, которая пряталась в доме Рэймонда и Кармелиты после того, как мы оттуда уехали. Не вся семья. Только двое братьев 16 и 14 лет. Их родители, бабушка и три сестры, погибли где-то под Копенгагеном. Копенгаген... Совсем рядом с местом нашей первой паромной переправы. Но как они добрались до сюда? Ведь паромное сообщение накрылось. Мы оба раза отплыли на последних суднах. Их семья выехала из Грюнстайна на пару часов позже вас. Думаю, эти мальчишки в обоих случаях каким-то образом попали на один паром с вами. Они ехали на бабушке на мини-купере, представляешь? Может быть, помнишь такой на палубах, красного цвета? Я отрицательно помотала головой. я не видела на паромах никакого мини купера я вообще там мало что видела так сильно я была напугана есть еще люди в роднике которых ты косвенно знаешь неожиданно продолжил биоригард семья из двух родителей и трех сыновей подростков с которой ты обменялась машиной на первом пароме они тоже здесь как я не смогла скрыть своего удивления четвертого августа я дозвонился на твой мобильный телефон еще один раз Но трубку подняла не ты, другая женщина. Связь была отвратительно хорошей. Отвратительно, потому что я дозвонился не до тебя. Новые владельцы телефона рассказали мне, где и при каких условиях в последний раз виделись с тобой. Я хотел повесить трубку, злясь на то, что они забрали у тебя машину. Но кормилита остановила меня и проинструктировала их относительно вопроса, куда именно им необходимо ехать, чтобы достичь рудника. Они были здесь уже спустя двое суток. а вас всё ещё не было. Четвертого августа мы были заперты в подвале дома Шнайдера. Опустила глаза я, вдруг почувствовав едва уловимый укол в области грудной клетки. «Хочешь мороженого?» Берригард отложил свои чертежи на стол и уже хотел выйти из-за него, но... «Нет, спасибо», — поспешно ответила я и сразу же развернулась по направлению к лестнице, ведущей на второй этаж. «Я, пожалуй, сегодня пораньше лягу спать». Я не понимала себя. Я очень сильно хотела мороженого, но ничего не могла поделать с тем, что перечить этому человеку оказывать ему открытое сопротивление, и хмуриться на любые его добрые слова мне хотелось ещё больше. Просто хотелось и всё. Иначе я никак не могла объяснить себе своё странное поведение. Причины были не стресс, не депрессия, не плохое настроение, не закончившаяся в этот день менструация. а именно желание выступать против этого человека. И ничего я с этим желанием не могла поделать. Забравшись в постель ещё до того, как за окном окончательно стемнело, я думала о других людях, встретившихся на моём пути. О детях, которым я помогла сбежать с парома. Смогли ли они найти убежище у бабушки в деревне? А вшивом дорожном пирате, оставленном мной на обочине под нью -Боргом. Смог ли он найти дорогу до ближайшей деревни? Обобокравшие нас на машину Розе. хватило ли ей тех не полных десяти литров топлива? О раненом Трестаном Горднере Шнайдере сумел ли он перевязать рану или умер от потери крови? А были Азарера по порте? Застрелился ли он? О дорожных пиратах? Действительно ли у них есть гарем плененных женщин? И если есть, смогут ли несчастные освободиться? От Жерлоки и Кристи? пользуются ли они теми запасами презервативов и алкоголя, о которых так тщательно позаботились. В моей голове несколько раз, каждый из которых был для меня неожиданным, прозвучал голос Берри Гарда. «Связь была отвратительно хорошей. Отвратительно, потому что я дозвонился не до тебя. Не знаю, почему, но в эту ночь эта фраза заставляла меня быстро моргать болящими глазами и протяжно вздыхать».